24. Однажды, когда они копали очередной окоп, ну уже с блиндижным укрытием, в небе показался шатл. В этом не было бы ничего удивительного, если бы он не оказался представительского класса, на котором обычные полевые военные чины не ни самого низкого звания. Колёс шаттлов не был делом необычным. Они привозили новобранцев и забирали уже готовых солдат из других секторов Фортслеева, из других баз на планете, которых здесь было предостаточно. А чего-то у меня такое чувство, что это по нашей душе. Высказал своё мнение Кастор Мешко. Щеватый взял с пощёлнак, но на сердце ёкнуло, потому как он сам пришёл к тому же заключению. Не знаю, ответил Кастор. Может быть, из-за того, что высшему чину здесь делать нечего. Ни Не тушканчика же он сюда приехал пострелять. А прилететь он мог только по чрезвычайному случаю, чтобы на месте без лишних проволочек решить все вопросы. Ладно вам гадать, уставил Стюарт. Если нужно, она всё расскажет. А теперь давайте выкопаем этот чертов окоп, чтобы хотя бы сегодня нам не пришлось чистить этот долбанный сортир. Чистить туалет им сегодня действительно не пришлось. Через час с небольшим после приземления шаттла пришел сержант-инструктор Удостон. Он построил всех на плацу и объявил. «У меня для вас радостная весть. Ваше обучение закончилось. Конечно, прошло всего два месяца из трех, но вы уже знаете и умеете делать все, что требуется от солдата, и это главное». А теперь и строй должны выйти те, кого я назову. Сержант достал свой блокнот, в котором делал заметки, и стал зачитывать фамилии солдат. Когда все назначенные вышли, он пояснил: "Вы назначаетесь взводными капитанами. Сержантов к вам приставят уже на месте. Пожалуй, это всё, вы можете идти отдыхать. Вечером за вами прибудет транспорт, и вы отправитесь на постоянное место службы. Разойтись". Эстевос тяжело вздохнул. Миростаевиш из чур попытался преободрить его, Макс похлопал рукой. Будет и на нашей улице праздник. Через несколько часов им выдали новую форму взамен износившейся, и бронежилеты третьего уровня защиты, прикрывавшие руки до локтей и ноги до колен, с функцией хамелеона, одной из последних разработок. А тяжёлые накладки забрали. Если в такой броне приложиться спиной к какой-нибудь поверхности с не слишком чётким рельефом, как у коры дерева или скалы, то на груди появлялось это же изображение. Когда новое обмундирование было подогнано и опробовано, в небе почти над самой головой появились точки транспортных кораблей. Их было слишком много. Они разделились на группы и разлетались у разные концы планеты. В итоге рядом с базой приземлилось 15 элебхантов при норме 3-4 корабля. Да, что-то они определённо задумали, прочал Кастер. «Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что они готовят какое-то контрнаступление», высказал Брюстер свою точку зрения, вертевшуюся у него в голове уже нескольких часов после того, как он вспомнил новости, передаваемые по радио в тот злополучный день. «Пожрать бы!» – протянул Кастер у стены и включил режим хамелеона. Мутноватая зеленая поверхность бронежилета посветлела, и вскоре появилось нечеткое изображение кирпичной кладки. «Прикольно!» – уже в который раз восхитился Мишко технологии «Юанн». «Прикольно-то оно прикольно, а вот как это все будет действовать в реальных условиях?» – пророчал Макс Брюстер. «И придется ли пользоваться? Вот в чем вопрос». «Ладно вам, пойдемте лучше, а то сержант зовет», – пророчал Стюарт. Сержант-инструктор Удостон в последний раз построил личный состав, но уже за воротами базы. Перед пятнадцатью шаттлами построились три тысячи солдат. Не все они прошли полный курс подготовки, но высшее командование это мало интересовало. Сержант и его начальство пытались отстоять своих подопечных, отмечая, что они не готовы и в серьезном бою в живых в лучшем случае останется только половина. Но это не возымяло действия. Сержант еще раз пошелся перед строем, как будто в последний раз проверяя, все ли он сделал правильно, всему ли научил. Но переигрывать было уже поздно, и он просто пожелал. Желаю удачи, парни. Начать погрузку. Транспорты, под завязку загруженные солдатами, стартовали в небо и спустя 10 минут оказались на орбите. Чуть позже к ним присоединились и другие корабли, забравшие новобранцев с других баз. Смотрите, смотрите, прошептал Бертрольд, которому досталось место у иллюминатора. Да тут полноценный флот. Макс перегнулся через спинатый мешко, чтобы тоже посмотреть на то, о чём говорил Риверс. Обзор был маленьким, но и этого хватило. Зрелище действительно было впечатляющим. С два десятком малых линкоров и крейсеров широким кольцом опоясали авианосцы и авианесущие корабли. а также средние десантные транспорты. К одному из таких транспортов и прибежался Эллипхант, в котором сидел Макс в числе других двух сотен солдат. Мимо пролетел уродец 100-метровый длинный весь, утыканный антеннами разных форм и размеров. «А это что за дикобраз?» — удивился Брюстер. «Так называемый корабль связи с ноткой грусти», — пояснил Берт Рольд. «А на самом деле занимается электронной защитой группировки. Ну и сам, разумеется, атакует корабли противника, выискивая брешь». «Если найдет, то закачает туда столько вирусов, что потом легче будет новый постой, чем очистить его от всей этой электронной заразы». «Так уж и построить не поверил Стюарт». «Я в утрированном смысле сказал». «Понятно». Все липханты пришвартовались к своим кораблям, и вся группировка, не задерживаясь дольше положенного, двинулась к конечной цели.